Автомат. Москвою кто-то бродит, Накрутит номер мой, Послушает и бросит отбой. Чего вам? Рифм-кило. Автографа в альбом. Алло, отбой. Кого-то повело в естественный отбор. Алло, отбой. А может...